День выставки вызывал в ее отупевшей душе чувство, близкое к радостному возбуждению, рожденное полузабытыми воспоминаниями молодости, которые беспорядочно нахлынули на нее. — Ты прямо-таки красавец. У тебя как раз такая фигура, какая должна быть у настоящего мужчины, — сказала она сыну. — Эх, жаль, что мне нельзя пойти туда с тобой. — Ты слишком стара чтобы тебя выставлять, мать, хотя за прочность могла бы, пожалуй, получить медаль», — съязвил Броуди. Глухота помешала ей расслышать, что сказал сын, и она была слишком занята своими мыслями, чтобы понять его замечание. «Да, я уже немножечко старовата, не могу выходить», — пожаловалась она. «А бывала я повсюду на первом месте» и среди доильщиц, и на выставке, и после выставки, когда плясали джигу, и когда баловались во время долгого пути домой по ночной прохладе. Все, все теперь вспоминается. Ее тусклые глаза заблестели. А какие ячменные пшеничные лепешки мы пекли! Хотя в ту пору я на них и внимания не обращала. Она вздохнула, сожалея о потерянных возможностях. «Эх, мать, неужели ты не можешь хоть когда-нибудь забыть о еде? Можно подумать, что ты у меня голодаешь», — пристыдил ее Броуди. «Нет-нет, Джеймс, я очень благодарна за все, что мне дают, и дают мне много. Но, может быть, сегодня ты, если увидишь хороший кусочек четверского сыра, не слишком дорогого, в конце дня всегда можно купить задешево. Может быть, ты захватишь его для меня?» Она умильно посмотрела на сына. Броуди громко расхохотался. Ох, уморишь ты меня, мать! У тебя один только бог — твой желудок. Я сегодня рассчитываю повидать сэра Джона. — Что же, ты хочешь, чтобы я встретил его нагруженными мешками и пакетами? — прикрикнул он на нее и с шумом вышел из комнаты. Его мать поспешила к окну своей спальни, чтобы увидеть, как он выйдет из дома. Здесь она просиживала в такие дни чуть ли не до вечера и, напрягая зрение, глядела на скот, который вели с выставки, любовалась разноцветными картонными ярлыками. Красные означали первую премию, синие — вторую, зеленые — третью, а желтые — только похвальный лист. С упоением наблюдала толчею и суету, пытаясь, но всегда безуспешно, найти знакомое лицо в этой валивший мимо толпе крестьян. Кроме того, ее не покидала приятная надежда, что сын, быть может, принесет ей с выставки маленький подарок, и сама невероятность этого дразнила ее воображение. Что ж, во всяком случае, она его попросила, больше она ничего не может сделать и остается только ждать. Так она благодушно размышляла, торопливо усаживаясь в кресло на своем наблюдательном посту. Внизу Броуди, уходя, обратился к Мэри. «Ты бы сходила на предприятие и напомнила этому ослу Перри, что сегодня меня не будет весь день». Лавка в разговорах семьи Броуди фигурировала не иначе как под названием предприятие. В слове «лавка» усматривалось нечто унизительное. Он может забыть, что сегодня он не свободен. Этот болван способен забыть о своей собственной голове. Беги вовсю прыть, дочка. Кстати, тебе это полезно. Спустишь немного жира. Маме же он бросил, уходя. Буду дома тогда, когда приду. Таково было его прощальное приветствие в тех редких случаях, когда он считал нужным с ней попрощаться. Оно расценилось как величайшая милость и мама приняла его с подобающей признательностью. — Желаю тебе веселиться, Джеймс, — ответила Наробка, робко, его хорошим настроением и торжественностью дня. Только в таких редких и исключительных случаях осмеливалась она называть мужа по имени, лишнее доказательство того, какое незначительное место занимала она в его жизни. Миссис Броуди подумать не смела, что ей также доставила удовольствие побывать на выставке. С нее достаточно было уже и того, что представлялась возможность полюбоваться статной фигурой мужа, когда он отправлялся куда-нибудь один развлекаться.